Глава четвертая. Люди были совсем как мы, но все же в них чувствовалось нечто иное. Их размеры красноречиво сообщали, они не могли родиться на этой земле. Гиганты брели сквозь чащу, словно оказались здесь по ошибке или по вынужденной необходимости. Им просто не могла подходить наша планета. Их родина непременно должна была быть соразмерной им. Всего несколько огромных шагов, и они значительно приблизились. Теперь я могла рассмотреть гигантов. Мне было четко видно лидирующую четверку, когда остальных все еще скрывал туман. Все четверо обладатели густых волос. Густые бороды обозначали, что трое из них мужчины, а миловидное лицо принадлежало женщине. Один ярко-рыжий с небесно-голубыми глазами и белоснежной кожей. Его мощную шею покрывала рубашка из простой тонкой ткани, на которой невозможно было различить ни единого шва. Она чуть светящимся тонким слоем повторяла линии мускулистого тела, невероятно гармонично дополняя цвет его сияющих волос. Рядом с ним шагал блондин, он сиял ярче других, а его выразительные глаза имели цвет золота. Этот редкий цвет радужки поистине поглощал, и на минуту мне показалось, что вместо глаз мужчине вставили два янтаря. Только взглянув на третьего с темными кучерявыми волосами, я различила за ним и другие головы людей, что шагали поодаль. Спустя мгновение весь лес наполнился людьми. Все были разной внешности, но все они сверкали. Их красота и величие порождали в голове одну единственную мысль. Боги. Казалось, я могла смотреть на них вечно. Вдруг мой взгляд столкнулся со взглядом светло-русой женщины, что по воле случая шагала мне навстречу. Ее зеленые глаза забегали, ища кого-то. Так ищут надоедливого комара, чтобы найти и тотчас прихлопнуть. Я не шевелилась, и вдруг она совершенно внезапно обнаружила меня. Зелень глаз засверкала ярче, и я поняла, что она собирает всю мощь, намереваясь точностью снайпера, выпалить в меня свои смертоносные лучи. Мои мысли смешались, и единственное, что я смогла сделать, это скомандовать в паническом беге. Назад! Однако я не двинулась с места. Она держала на прицеле и не отпускала. Я закричала в мыслях. Вверх! Я не имела сил вырваться, а богиня уверенно направлялась ко мне, руками раздвигая ели. Тогда я взмолилась «Отпусти меня!» «Что тебе здесь надо?» прозвучало громом не только внутри меня, но и по всей округе. Но троса дрогнулась от низких, наполненных неистовой силой звуков, а с макушек стометрового леса, словно с кустов, слетели птицы. Она совершенно точно не говорила в голос, однако все вокруг знали, что богиня с кем-то разговаривает. Все они ее слышали. Мне стало совершенно ясно, что еще одно предложение такой мощи я не перенесу физически. Меня разорвет на части, словно бокал из хрупкого стекла. «Прошу, больше ни слова! Я не могу тебя слышать! Это невыносимо!» Тотчас в мысле взмолилась я. Ее дикий свет тут же померк, глаза приобрели прежний цвет, и я с облегчением заметила, как она сменила пытливый прищур спокойствием. «Что ты тут делаешь?» Снова прозвучал ее голос, но уже намного тише. «Я не знаю, кто-то принес меня сюда, но как-то узнала, я же пылинка», — произнесла я. «Ты слишком громко мыслишь», — раздался ответ. Она выставила вперед огромную ладонь и отпихнула воздух с такой силой, что я со свистом отлетела назад, куда-то в темноту. Повиснув там, я попыталась снова заговорить с оракулом. «Кто они?» «Они? Начало начал», — вскоре раздался сухой ответ. Начало-начал меня не сильно устраивало, и я спросила напрямую. «Они есть боги?» «Они есть создатели». «Значит, мы произошли от них?» «Нет, но в нас есть их часть». Это было интересное предположение. Но чтоб окончательно поверить словам Оракула, мне бы не мешало узнать, кем является он сам. «А с кем я сейчас разговариваю?» С озорным любопытством подумала я. «Ты говоришь со своим Ори». «И что же есть Ори?» «Это твоя личная часть, что досталась тебе от Создателей». «Так я, получается, все это время говорила сама с собой?» Тут же возмутилась я. «Нет, ты говорила и продолжаешь говорить со своим Высшим Я, с той частью себя, которая знает все ответы на все вопросы». «Но почему я не могла говорить с ним, с тобой, раньше?» «Могла, но не слышала». «Почему?» Мешал разум. Не успев задать очередной вопрос, я поняла, что снова двигаюсь. Меня опять несло с огромной скоростью вперед. Я практически ничего не видела вокруг, но даже это ничего вскоре снова зарябило и перемешалось. Сделав очередной скачок во времени, я оказалась на крутом обрыве. Внизу шумел океан. Прямо передо мной открывался вид на плоские, покрытые зеленым ковром, острова. Представшая картина успокоила, а ее цвета сообщали, что я уже гораздо ближе к реальному времени. Меня чуть колыхало ветром в такт прибоя, и я вошла в сладкий убаюкивающий транс. Вдруг над головой раздался громкий хлопок. Звук нарастал и угнетающе сдавливал уши, пока не превратился в рев. Тот был такой мощи, что захотелось обхватить голову руками и укрыться где-то глубоко под землей. В следующее мгновение меня отбросило воздушной волной в спину, заставив буквально повиснуть над океаном. Я мигом скомандовала. «Развернуться!» Позади бушевал ураган. В смертоносной воронки сотканной из черной мглы, не переставало что-то громыхать и изрыгать огонь. Я видела сцены сражения лишь мельком, все еще не понимая, что же здесь происходит. Но это была война. Однако кого и с кем не представлялось возможным ни догадаться, ни увидеть. В паре сотен метров разворачивалось настоящее сражение, однако происходило оно вовсе не на земле. Оно происходило в небе. Ненадолго удавалось различить в клубах пыли и дыма полуголых людей, облаченных в сверкающие доспехи. Раздался еще один рев, и взрывной волной меня отбросило к океану. Дым перемешался с пылью, свет с мглой, а прибой заглушил оружейные раскаты. Мой страх испарился, а может перерос в нечто большее, жажду знаний. Но разобраться было непросто. Хаос, взрывы, лишь черная пыль и огненные вспышки. Вдруг послышался мощный мужской крик на непонятном языке. С другой стороны, всего метрах в десяти, пронеслось синее пламя, а за ним блеснули извергающие его длинные резные жезлы. После снова раздался ужасный вой, который, кажется, сотряс всю землю. Воздух завибрировал, и я завибрировала вместе с ним. Не имея сил остановиться, я почувствовала невыносимую боль, которая была иной, нежели боль телесная. Все вокруг смешалось, и, потеряв ориентацию в пространстве, я, подхваченная незримой силовой волной, смиренно приняла полет во мрак грядущей смерти. Это было похоже на то, как глушат рыбу в водоеме, а затем собирают ее в сети. Я плыла по поверхности воображаемой водной глади навстречу смерти своего сознания, заблудившись во времени и став пленницей неведомой человечеству войны. Я собрала остатки спутавшихся в хаосе мыслей. «Обратно! В тело!» В ту же секунду все стихло. Явно почувствовав правую ногу, я ощутила, что та делает шаг вперед. Зрение еще не вернулось, но я почувствовала запах леса и костра. Я поняла, что вернулась. Я открыла глаза. Передо мной стояла бабушка и протягивала руки. Меня шатнуло, ноги заплелись, а голова тяжелым магнитом притянулась к земле. Она подхватила меня и уложила на землю. «Сокомия, Эва!» не — невнятно пробубнила я. Язык онемел и совсем не слушался — Тело казалось напиханным ватой, и я ощутила себя тряпичной детской куклой. «Что?» — бабушка наклонилась, пытаясь разобрать слова. «Сколько меня не было?» — я повторила попытку. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась ведунья. «Час? Два?» — речь мне не давалась. Я попыталась говорить медленно и поняла, что буквы, наконец, складываются в слова, давая им смысл. Да и сделала шаг назад левой ногой и через пару секунд шагнула обратно вперед правой. Прошло пару секунд. Этот ответ не походил на правду. Я была уверена, он просто не мог ею быть. Бабушка попыталась напоить меня чаем, но питье застревало в горле и от спазма не проходило дальше. Раз за разом я захлебывалась и выплевывала чай на землю. Живот то и дело скручивало, а ноги сводило судорога. Было ясно, что все это творится со мной взбудораженный мозг, ведь если верить бабушке, мое тело никуда не летало, оно не спало и не находилось в трансе. Я сделала ровно два шага за это невероятное путешествие. Мне удалось сделать несколько глотков, и подложив мне под голову матерчатую сумку, она принялась разминать мои руки и ноги. Я расслабилась и посмотрела в небо. Голова кружилась, а звезды то и дело водили хороводы под бабушкино колдовское бормотание. Спустя минут пять мне стало легче. Тошнота отпустила, мышцы живота расслабились, а ноги приобрели прежнюю силу. Я вновь почувствовала себя в теле, то есть почувствовала себя собой. Прикрыв уставшие веки, я вдохнула полную грудь прохладного хвойного воздуха, что пропитался влагой и терпким костром. Внезапно я отчетливо ощутила, будто мой мозг, или лучше сказать, содержимое головы, выходит за пределы черепной коробки. Это непонятное чувство пугало и заставляло держать глаза открытыми, Я ясно чувствовала, непонятно, правда, каким именно органом, что мозг расширяется, расползаясь в стороны и занимая больше пространства, чем ему отмерено природой. Я решила сесть, убегая от нового непонятного ощущения. «Уж лучше бы я потанцевала с бесами на лысой горевнуть шабаши, чем такое», иронично произнесла я. Бабушка нахмурилась и попросила рассказать, что со мной было. Когда же я закончила, ее удивлению не было предела. «О чем ты думала, глядя на колдовской костер? О чем спросила?» «Я ничего не спрашивала. Ты мне сказала шагнуть назад. Я шагнула?» Задиристо ответила я. «Но ты должна была что-то спросить у духов леса, раз они решили тебе показать такое», — настаивала ведунья. Анализируя все важные моменты ночи, я припомнила падающую звезду. «Что есть мы?» — бабушка нахмурила брови пуще прежнего. «Чего?» Я с видом древнегреческого мыслителя посмотрела высоко в небо и простодушно пояснила. «Ну, не знаю. Ну, кто мы такие? То есть, что мы есть?» Она звучно хмыкнула и протянула мне свою руку. «Вставай! Пора домой! Шабаш окончен!» Цветало. Мы шагали по знакомому лесу, по той же дороге, что и пришли, однако теперь я видела мир по-другому. Краски вокруг изменили насыщенность, и предрассветные часы здесь были ни при чем. Просто что-то в эту ночь во мне изменилось, а значит, и изменился мир, который я видела». Нас окружали тёмно-зелёные ели. Не бирюзовые, не цвета бушующей зелени, а именно тёмно-зелёные. Они росли из песчаного грунта, что имел привычный серо-жёлтый цвет. И я любила эти цвета, ведь именно они были цветовой гаммой моего дома. Меня всегда манили тайны и загадки прошлого, но сегодня я поняла, что очень сильно люблю здесь и сейчас, и ни при каких обстоятельствах не променяю на там и тогда. «Так как ты дословно спросила?» Снова послышался настойчивый вопрос. «Бабуль, я же ответила». «Я думала, ты ушла от ответа, а не ответила», — заулыбалась она. «Я сказала что-то сумбурно-быстрое на падающую звезду, что-то о тайных человечества». Она снова хмыкнула. Я прекрасно помнила свой вопрос, но мне почему-то было стыдно его произносить вслух. «Что именно?» — не отставала бабушка, чувствуя подвох. «Хочу знать, как все началось, как появился человек». Выпалила я. Раздался грохот. И лишь секунду спустя я поняла, что это захохотала моя бабушка. «Обычно девицы в твоем возрасте спрашивают, когда они выйдут замуж», оправившись от смеха, заявила она и добавила. «И знаешь, порой от таких вопросов куда больше толку». «Я обязательно запишу, что там происходило. Ты только подумай, если это все правда», — воодушевленно воскликнула я. «Это хорошо, это хорошо», — ведунья продолжила насмехаться. «Тогда почему ты -то смеешься?» Это то же самое, если бы кошка спросила, от кого она произошла. Помогли бы ей в жизни познания о том, что она потомок тигра, к примеру, животного, которое живет в саванне. И что? Не здорово ли в один день узнать такое? Здорово. Но какой в этом практический смысл? Как какой? Если кошка постарается встретиться со своим прародителем, то просто не выживет в его мире. А что дадут ей знания о том, что на свете гораздо больше цветов, чем она может увидеть своим органом зрения и мозгом? «Эти ответы больше бы запутали ее, чем направили, не так ли?» Я посмотрела на светлеющее небо, где еще совсем недавно виднелись хвосты нашей галактики, Млечного Пути. Хорошо понимая, о чем сейчас говорит бабушка, я все же никак не могла с ней согласиться. Порой я чувствовала внутренний протест ее уверенным заявлением, однако далеко не сразу находила нужный ответ, чтобы тот имел достаточную силу убеждения. Он крылся во мне в виде чувства, которое лишь со временем перерождалось в слова». «Но если кошка узнает, что в ней есть ДНК царя зверей», выдержав паузу, заговорила я снова, «то, возможно, это понимание переведет ее на новый уровень ответственности за свое поведение». «Что?» — вдруг переспросила бабушка. «Я говорю, если кошка». «Да я услышала», — неожиданно перебила она меня. «Продолжай». «Ну, в смысле, если мы произошли от богов, то в каждом из нас есть частица Бога, а значит, точно зная это, мы обязаны вести себя подобающим образом. Бог заботится о всем живом, он мудр, великодушен, наполнен безусловной любовью, и нам не надо искать создателей, не надо стараться их увидеть. Необходимо ими становиться, ведь мы это можем, в нас это заложено самой матерью природой». «Ведь так?», так. Ее односложный ответ был столь непривычен, что я замолчала, еще раз вдумываясь слова, что родились от новых необычных чувств».